сыграть на ужасной трагедии. Именно они обернули ваши сердца против партии чистоты. Но ни я, ни мои верные товарищи не имеем к событиям никакого отношения. Несколько заранее подкупленных негодяев обманом проникли в ряды сотрудников шоу «Талантов» и творили ужасные преступления, прикрываясь нашим именем. Они уже понесли наказание. И все же... Желая, желая принять, принять участие, участие в судьбе убитых, убитых горем, горем семей, партия поборников чистоты берет на, берет на себя все расходы, расходы и выплаты, и выплаты по... по... Договорить ей не дали. Сразу несколько глоток закричали, она опять хочет всех купить! Засунь себе в пасть эти кровавые деньги! Все дальнейшие возражения Дотсон утонули в новом реве толпы. Из людской массы в сторону здания и Эвелин пока еще не прицельно полетели бутылки. Вновь взвыли сирены, тесня толпу к ступеням, пробились несколько автомобилей ее кортежа. «Что они делают?» – Макс был уже недалеко от входа. «Ее надо уводить обратно в здание и эвакуировать флайкаром!» Но, видимо, Эвелин сочла, что ее возврат под защиту бетонных стен будет воспринят обывателями как неудача и отступление, и решила уйти с трибуны красиво, сев в подъехавшую машину, словно так и было ею задумано. Она ускорилась, спеша к распахнутой двери. Едва несколько импровизированных снарядов попали в сверкавший лаком корпус бронированного лимузина. Телохранители спешно подняли над хозяйкой щиты. «Убийца бежит!» – заверещал чей-то голос, и полицейское отцепление дрогнуло под напором толпы. До спасительной машины Дотсон осталось сделать пару шагов, как из толпы раздался новый вопль. «Это тебе за моего брата, тварь!» И под ногами Эвелин разлетелся стеклянными брызгами коктейль Молотова. Пламя перескочило на расплесканное топливо. Радостно взревев, оно озарило улицу багрово-рыжим всполохом. Эвелин дико закричала ее платье, и кожа превратились в факел. Огонь охватил тело женщины, заплясал на крыле автомобиля, стекал по броне двух ее телохранителей, ударили тугие струи огнетушителей, На женщину набросили кусок ткани, сбивая огонь. Из висевших в воздухе дронов в толпу полетели газовые гранаты. Над головами стукнула очередь из пулемета полицейского броневика. Затрещали электроразрядники дубинок. Копы бросились наводить порядок. Расчистите место для медицинского флайкара. Вновь пожил наушник Палетти, и детектив принялся за работу. Он отпихнул женщину, кричавшую грубости телохранителем Доцин, ударил дубинкой по хребту излишне любопытного молотчика с транспарантом, сам едва увернулся от удара куском трубы. Двое юнцов попытались оглушить и втащить детектива в толпу. Один из нападавших тут же скорчился, получив в живот порцию резиновой картечи. Второй, поймав такой же заряд в голень, взвыл и растянулся на земле. Полицейский, сопровождавший детектива, расстрелял остаток боезапасов в толпу. Та, наконец, покатилась назад. В воздухе мелькнула туша флайкара Он, как тяжелый майский жук, опустился рядом со зданием От летательного аппарата к стонавшей Дотсон Уже бежали санитары с носилками А если бы они не смогли тут сесть Как быстро удалось бы доставить Эвелин в клинику? Успели бы спасти ее жизнь? Моя невеста умерла в медблоке Потому что отморозки партии чистоты Не дали медицинской машине прибыть вовремя И теперь я делаю все, чтобы Дотсон не повторила судьбу той, которую я любил. Чертов парадокс. Макс, пропуская санитаров, убрал дубинку на пояс. Главу партии уложили на носилки, подключили аппараты жизнеобеспечения, и гравиплатформа заскользила к флайкару. Из-за невысоких кустов внезапно вынурнула троица агрессивно настроенных граждан, но, увидев перед собой палетий и полицейского с автоматическим дробовиком, незнакомцы также быстро ретировались. Носилки поравнялись с детективом. Дотсон выглядела ужасно. Большая часть тела и половина лица обгорели до костей, и, тем не менее, женщина была в сознании. Врач, сопровождавший пострадавшую, настойчиво объяснял ей – что нужна срочная пересадка искусственной ткани и незамедлительная имплантация некоторых органов, иначе мисс Додсон просто погибнет. И тут взгляд единственного живого глаза Эвелин, оторвавшись от лица доктора, встретился с Максом. Женщина узнала детектива. Зрачок расширился, а лилово-черные губы выдохнули. это «Ты!» — полете, повинуясь нахлынувшему порыву, шагнул к ней и, склонившись, сказал «Импланты и синтезированная кожа? Теперь нужно сделать по-настоящему важный выбор, а? Жить или умереть? Но если жить, то каково это — предать в глазах последователей учения, за которые ты боролась?» «Будь ты проклят!» — с ненавистью прошептала Эвелин Додсон. Спустя миг Макса оттеснили ее телохранители. «Клод!» — коллега офицера контрразведки быстро вошел в кабинет. «Мы тут засекли один любопытный звонок!» Того, кого называли Клодом, крепкий шатен лет 50, оторвался от монитора. Что там? Помнишь того детектива полиции Максимилиана Палети? Если честно, смутно. Ну, тот парень, что вел дело о черных трансплантологах. А, этот? Да, вспомнил. Он еще отчитывался перед своим начальником, когда мы проводили у них инструктаж по хакерам. Кажется, так для копов была обозначена группа, Вернера Шмидта. «Именно. Он, как и все офицеры полиции, находится на негласной прослушке. Так вот, наши коллеги из ФБР передали интересную запись. Алгоритм выловил любопытные ключевые слова, похоже, что разговор был между Палетти и его осведомителем. «Нам своей работы мало. Зачем тратить время на трёп копы и его стукача?» «Ты всё-таки послушай». Коллега скинул файл на компьютер Клода, и тот включил запись. «Ты просил узнать насчет того парня, Винсента Ковальский. И что с ним? Он связался с шефом, ну, с Тони, мясником. Ковальский предложил разом закрыть вопрос с долгом и еще неплохо заработать. Каким образом? Не тяни рыжий и давай ближе к делу». Ковальский заявил, что есть одна штука, которую очень ищет корпорация ОТ Широ Судзимы. Штука настолько ценная, что Судзима отвалит за нее любые бабки. Вообще любые. Да неужели? И что это? Данные из какого-то сервера, но храниться они там будут только 12 часов. И если мясник не успеет их забрать, то предмета торга не будет, как и в том случае, если его опередят, и данные заберут сами люди, судзимы. Длинная пауза. А Ковальский не сказал, почему он решил слить эту информацию Тони, а не забрать такие ценные данные сам. Мясник спросил его о том же. Ковальский утверждает, что ему одному это не под силам. Там будет очень серьезная охрана. Настолько, что для успеха дела Тони нужно собрать всех наших, вообще всех. Звучит как подстава, чтобы выманить банду мясника, не находишь? Да, но в том-то и дело, что Ковальский тоже идет с нами. Он ведь понимает, что если это ловушка, его первого грохнут. И еще он мяснику какие-то файлы скинул, чтобы убедить в ценности добычи. Но я их не видел». Тони же не дурак, чтобы таким делиться. Могу только сказать, что Ковальский его убедил. Так, я тебя понял. Когда они туда поедут и где это место? Так это, они уже поехали. Собрали кучу народу, все при стволах и рванули. Куда, мать твою, назови место? какой-то механический завод на юге. Между центральной эстакадой и восточным гетто. Записал. Постой. А почему тогда ты не с ними? Мне латиносы на днях ногу в двух местах сломали. Что я там делать буду? Понял. Все, до связи. Аналитическая программа услужливо показала все нужные сочетания. Данные, сервер, корпорация ОТИ, Шира, Судзима, срок хранения информации 12 часов. Клод удивленно перевел в